Глава седьмая Майя опаздывала к церемонии открытия зимнего бала, но не по собственной вине. Мышь, этот наглый серый грызун, соизволил впервые за прошедшие дни высунуть нос из норы и чуть не испустил дух на руках у девушки. Обладательница серой шкурки попалась на глаза Майи, когда та подготовилась к выходу. Локон к локону, платье отпарено чарами за две монеты и сидит, как под заказ сшито, а накрашенные ресницы выгодно обрамляют серые глаза. Словом, красота! Даже рисунок родимого пятна скрывает вставка изящного кружева на предплечьях так, что невозможно разглядеть. Сыщица чувствовала бы себя прекрасно, если бы не цвет. Может, поэтому, когда мышка прыгнула на колени девушки и подняла бусинки глаз, завалилась на спинку и начала конвульсивно подергивать лапками? Майя поглаживала пальчиками зверька, и тот шел на поправку. Открывал глазки и спокойно лежал. Но стоило убрать руку, как вновь вздрагивал и жалобно попискивал. Сердце молодой сыщицы не камень, чтобы оставить без присмотра живое существо. Жалела, гладила, шептала народные заговоры на уход болезни, которые помнила с детства. И вскоре серый почтальон пришел в себя. «Беги, хозяин поможет!» Майя взяла мышку на руки и подошла к норке, засунула внутрь сопротивлявшегося зверька и, надеясь на волшебные свойства лазейки, придвинула ящик вплотную к стене. Теперь мышке не выбраться. Нет, девушка не оставляла бы крошку на волю судьбы, но понимала, еще десять минут и запросто попадет в немилость за опоздание. Во время церемонии открытия влиться в толпу не составляло труда. Зато после открытия бала подобная задержка привлекла бы кучу неуместного внимания. А мышка, волшебная связь с травником и туннель, не оставят в беде. В южном крыле дворца, рядом с зимним садом, царила оживленная атмосфера. Церемония открытия бала подходила к концу, и приглашенные артисты заканчивали выступление, прощаясь со зрителями. Король Фридрих благосклонно смотрел на восторженно хлопающую в ладоши дочь и даже временами улыбался. Невиданная редкость в последние дни. Интересно, праздничное выступление подняло монарху настроение? Или есть другая причина? Майя придумала простой план. Быстро смешаться с толпой, чтобы платье заметили как можно меньше людей. А дальше взять бокал, попасться на глаза Кларку Розенберу, слегка пригубить напиток и бочком уйти в сторону колонн. Так просто представить, но чертовски сложно сделать. Ведь уже с первым пунктом плана у девушки начались проблемы. Стоило только войти в зал, как дорогу перегородил пожилой джентльмен и схватился одной рукой за сердце, а второй за юбку платья девушки. Выпучив испуганные глаза, прохрипел Лекаря, лекаря па, пожалуйста. Майя подхватила пожилого господина под локоть и медленно отвела к дивану в холле. Посидите здесь, я быстро вернусь! Взволнованно попросила Майя, умело подобрала юбки и помчалась за помощью. Удача улыбнулась девушке. На встречу шел младший управляющий, который взял ситуацию под контроль и послал за лекарем слугу. Сыщица выдохнула с облегчением. Помощь придет вовремя. Но когда вернулась проведать пожилого джентльмена, того и след простыл. «Простите, не видели, тут мужчине было плохо». Майя обратилась к проплывающей мимо даме, что на ходу припудривала носик. Та, даже не посмотрев на сыщицу, недовольно пробормотала: «Не знаю, мужчина так вскочил с дивана, что сбил с ног. У такого со здоровьем все в порядке». Молодая сыщица в смятении покружилась по холлу в поисках больного, но никого не нашла. «Итак, где пациент?» За спиной девушки появился лекарь, деловито раскрыл чемодан первой помощи, а Майя растерянно признала. «Пропал. Значит, отпустила». Лекарь озадаченно почесал указательным пальцем шею, потом снял натянутые на тонкие запястья перчатки и убрал в саквояж. Одним стремительным движением стянул лекарский халат, наспех наброшенный на плечи, и отдал слуге. «Позвольте», — разгладил костюм, почтительно поклонился Майи. «Я вернусь в зал. Зовите, если потребуется помощь, буду недалеко от короля. И да, поздравляю». «С чем?» Девушка вспоминала повод для чести, но отдел не раскрыл ни одного громкого преступления за квартал, чтобы удостоиться таких слов. «Ну как же!» Лекарь красноречиво перевел взгляд на платье, и Майя зарделась и не нашла, что ответить. Девушка наблюдала, как толпа поглотила плотную фигуру врачебных дел мастера. Нужно было двигаться следом, но Майя боялась, люди разойдутся в стороны, словно волны, как только вступит в ряды зевак. Хотела уйти до зуда в ступнях, развернуться и умчаться в комнату, предугадывая реакцию публики на платье, но взяла себя в руки и ступила на роскошное покрытие королевского зала для танцев. Торжественная мелодия разнеслась по залам и коридорам, оглашая начало официальной части программы, и публика подтянулась к центру зала, готовясь торжественно приветствовать короля. Майя поспешила присоединиться, чтобы не отстать и не остаться белой вороной вне круга. Королевская чита встала по центру зала, маги замкнули круг и вскинули руки вверх и образовали янтарный магический купол, накрывающий королевскую семью. Замыкающие внешний круг магички взялись за руки, закрыли глаза и запели, усиливая голос магии. Волшебный гимн приветствия разнесся по дворцу, проник в каждый закуток, просочился в щели, и потревожил кота на кухонной печи. Зимний бал с этого момента считался официально открытым. Последний отголосок песни оттолкнулся от стен зала, вознесся к куполообразному своду и прошелся эхом по помещению, оставляя за собой ощущение чуда. Маю завораживало изменение голосов, поющих при помощи магии. Те, становясь мягкими, окутывали волшебством, словно покрывалом. Сколько сыщица работает при дворце? Шесть лет? Почти семь? Или больше? Это не первый и даже не второй зимний бал на ее веку. Но когда с потолка посыпался снег, девушка вновь испытала тот же детский восторг, что и впервые, когда филигранные снежинки, сверкая цветами радуги и кружась в водовороте, падали на ладонь. Девушка опустила взгляд вниз, чтобы полюбоваться игрой граней на платье, и застыла в изумлении. Разноцветные алмазы льда, словно опыление, покрыли платье блестящей корочкой так, что не было видно ни клочка красной ткани. Майя знала, что волшебство быстро растает, поэтому смотрела, запоминая чудесный миг, а потом разозлилась на себя и на наряд, стряхнула снежинки. Серебристая пыльца водопадом опала вниз, растворяясь в воздухе, и сыщица ошарашенно открыла рот. Платье было белое. «Вы скоро выходите замуж, да?» Маленькая белокурая девочка, похожая на ангелочка с опыленными магическими снежинками волосами, улыбалась сыщице. «Я знаю, мама уже рассказывала, что означают цвета. Вот мое какое!» «Розовое!» Пересохшие губы Майи шевелились с трудом. «Розовое с белым бантом!» поправила девочка, не давая пропустить мимо внимания белый бант на малюсенькой талии. «Это значит, что я еще слишком мала, На меня можно угостить шоколадкой!» шоколадкой?» — уголки губ сыщицы дрогнули. То, что мама девочки трактовала цвета самостоятельно, не оставляло никаких сомнений. Дословно, наряд милого ангелочка говорил лишь о принадлежности к магической семье и что малышка не вошла в список невест на выданье. «Да, но съем только два кусочка», — поделилась девочка с грустным вздохом. «О, вот и мама». Майя аккуратно вытянула юбку платья из рук девочки, Воспользовалась моментом и поспешила удалиться, не оборачиваясь. В голове у девушки не укладывалось, как платье поменяло цвет на белый, и она спешила проверить правдивость перемен с помощью дара. «Только где здесь найти уединенное местечко?» Загудевшая ларунная труба оповещала, что монарх желает обратиться к подданным, и гул в зале стал стихать. Присутствующие замерли и повернули головы королевской семье, и Майе пришлось тоже остановиться. Иначе рисковала привлечь внимание и порицание публики. Для полного счастья только этого и не хватало. «Приветствую на традиционном ежегодном зимнем балу!» Мощный голос короля звучал внушительно и уверенно, но Майя прекрасно знала, что не обошлось без помощи усилителя медальона, висевшего на шее и спрятанного с глаз за вышитым золотом камзолом. «В день, когда на нашей земле северные ветра сходятся воедино, Мы собрались здесь, чтобы отдать дань уважения. Пусть боги ветра принесут только чистую силу, питающую нашу магию. И да обернется их единство счастьем, а не бедой». Зал взорвался аплодисментами, а над головой короля возникла проекция, видимая из каждого уголка зала. На ней королевские маги в парадных мантиях приносили жертву ветрам на пике справедливости. Магическая трансляция в режиме реального времени Посеяла трепет в рядах публики. Зрелище смотрелось невероятно эффектным, и Майя знала, что на подобную манипуляцию уйдет магический резерв десятка магов, что с одной, что с другой стороны. Но это была традиция, которую соблюдали уже многие годы. Поданные короля видели своими глазами, что в этот великий день сделано все возможное, чтобы духи ветров не гневались на жителей предгорья. Но есть еще одна радостная новость. Король выдержал паузу, ожидая, пока голоса смолкнут, а дамы перестанут шептать собеседникам предположения, прикрываясь веерами. «Я рад представить нового королевского травника, достопочтенного Лариаса Корни». Рядом с его величеством возник мужчина и поклонился присутствующим. Но стоило ему встать ровно и расправить плечи, как Майя рефлекторно отступила на шаг, прикрывая удивленный вздох ладошкой. Это был тот самый пожилой джентльмен, которого совсем недавно подвело сердце. Только в плаще с символикой двора, поясом с мешочками трав и причудливыми ремешками. Представиться лично Лариусу корни не дали, и мужчина отступил на пару шагов назад, возвращая внимание публики Сюзерену. Почему-то Майя не отводила глаз от нового обитателя дворца, но не понимала причины. Тревожное чувство не покидало. Возможно, беспокойство за здоровье приближенного а может, дело было в другом. Молодая сыщица медленно двинулась на противоположную сторону круга, состоящего из внимающих подданных короля, но на половине пути была поймана с поличным. «Вот вы где, Майя!» Кларк Розенберг выглядел бледным, но глаза по-прежнему лихорадочно блестели. «Вставайте рядом, чтобы король видел отдел в сборе!» Девушке ничего не оставалось, кроме как подчиниться, встать рядом с коллегами, вальяжно подтягивающими напитки из стаканов, и присоединиться к ничего не значащей беседе. Майя ловила себя на том, что постоянно ищет взглядом нового королевского травника и следит за его лицом, не станет ли снова плохо мужчине. Мая, как тебе выбор короля?» Мирт, коллега с легким нравом и смеющимися глазами, пытливо посмотрел на девушку. «Пока ничего не скажу, не успела составить мнение. Слышал о нем?» Девушка ухватилась за возможность узнать об этом странном человеке больше но мужчина так и не отвел пристального взгляда от Майи, словно и не было вопроса, увлечённый мыслями. «Да что этот травник? Оказывается, ты невеста, а никто и не в курсе». Мирт обвел коллег подбадривающим взглядом, и те сразу же подтянулись и образовали плотное кольцо вокруг. «Гадаем, кто счастливчик», — подмигнул он девушке. «Мы его знаем. Кого поздравлять?» Майя не знала, куда деваться от вопросов, но понимала, что оставлять коллег без ответа как хищников в клетке без пищи, себе дороже. Такого нафантазируют, потом вовек не разгребешь. Но признаваться в фиктивном замужестве тоже было глупо. Майя вспомнила, как бабушка говорила, «Не знаешь, что сказать? Говори правду, не прогадаешь». И молодая сыщица воспользовалась опытом предков. «Пока некого!» Изображая милейшую улыбку, на которую только способна, Майя наклонилась вперед, громко прошептала, будто по большому секрету. «Так, привлекаю удачу!» «Но...» Но коллеги не сразу справились с шоком. Где это видано, так шатать сложившиеся устои? Майя держала серьезное лицо пару секунд, а потом засмеялась. «Не переживайте о моем психологическом состоянии. Просто я затянула с выбором платья. Пришлось брать, что есть. Не могла же оскорбить короля и вас, уважаемых коллег, отсутствием на балу. Пришлось пойти на отчаянный шаг. Думаю, с маленьким скандалом легче справиться, чем с увольнением». Улыбка не сходила со счастливого лица Майи, и девушка похвалила себя за актерское мастерство. Не так сложно, как казалось на первый взгляд. В итоге Жаннет, стоявшая плечом к плечу с девушкой, вдруг завистливо вздохнула: "Вот почему мне такая мысль в голову не пришла. Пятый год хожу в персиковых платьях, надеясь привлечь внимание, да без толку. Вот что нужно: провокация". И наклонилась к Майи шепотом добавила. Знаешь, половина наших ребят тут локти кусали, что не успели первыми пригласить тебя. Всегда знал, что мужчины проигрывают перед лицом женской хитрости. Мирт поднял бокал, заглушая голос Жанет, и провозгласил тост. Желаю не попасть в эти коварных женщин. Фу, Мирт, в жизни не поддержу такой тост. Жанет поморщила нос, но мужская солидарность – штука страшная. И через мгновение бокалы взлетели, расплескивая пузырьки искрящего напитка, готовые встретиться. «Присоединилась бы, да только нечем!» Тонкий намек Майи поняли с полуслова, и вскоре девушка присоединилась к тосту, добавив. «Позвольте, также пожелаю и для милых дам, чтобы ни одна женщина не попала в сети расчетливых мужчин!» Хрустальный звон бокалов звонко прозвучал в перерыве между композициями оркестра и словно предзнаменование чему-то новому удачно закрыл щекотливую тему и открыл бал. Просто удачное совпадение с мелодией первого танца, но сыщица расценила это как знак удачи. «Майя!» – Мирт чуть шатнулся и подошел ближе, и девушка поняла, что бокал в руках мужчины не первый. «Раз уж добилась желаемого и привлекла внимание кавалеров, почему бы не потанцевать?» Приглашенные гости сходились в пары в центре зала. Надо либо уходить в сторону, либо принимать приглашение коллеги. И, прикинув, Майя решила, что танец замечательно прогонит дрожь с трясущихся пальцев. «Пойдем!» – мягко согласилась девушка и подала руку. Сыщица знала, что Мирт прослыл во дворце прекрасным танцором, поэтому не беспокоилась о сохранности ног, не оттопчет. Да и плюс, если засветится среди танцующих, быстрее уйдет с бала. Мирт легко повел в танцы, мягко и плавно, с грацией, присущей людям, что с детства брали уроки танцев. Майя чувствовала неловкость, словно ребенок, что плясал рядом с профессиональным танцором. Но девушка давно не пила, шампанское быстро ударило в голову. Она улыбнулась мужчине и получала удовольствие от вечера, а не закрывалась в скорлупку. «Пойдут слухи!» — с ноткой провокации в голосе произнес Мирт, смотря перед собой. Старательно делал вид, что привычно вести такого рода беседы, хотя любопытный взгляд то и дело соскальзывал на Майю. «Да?» Сыщица удивленно посмотрела на партнера. «Какие?» «Что жених я?» До Мирта будто только что дошла пикантной ситуации. «Тогда сочувствую!» Смешок вырвался из рта Майи. Девушка опустила голову и спрятала улыбку, старалась не показать, как развеселила эта фраза. «Опытный сердцеед женится, как же! В таком случае, сколько дам рассверепеет!» «Почему?» Шаг Мирта на секунду сбился, но быстро вошел в прежний ритм. Мужчина пытливо смотрел на Майю так, словно стремился понять, что происходит в светлой голове. «Будут проблемы. Надеюсь, рядом не стоит настоящая невеста, готовая вцепиться в волосы?» Майя не обращала внимания на легкое смятение на лице мужчины, с удовольствием кружилась в танце с опытным партнером. Будь то резкие повороты и наклоны, плавные прогибы и танцевальные водовороты, Люмия расслабилась и плыла по течению. Чувствовала себя легкой и воздушной, словно лебединое перо, и впервые за сегодняшний день позволила себе расслабиться. В очередном повороте девушка прикрыла глаза, а когда открыла, то столкнулась с тяжелым взглядом королевского травника. Это столкновение было сродни удару об стену, когда весь мир переворачивает кверху тормашками, а мысли осыпаются рядом в горку. И как же благодарна Мирту, когда тот резким па повернул в другую сторону, позволил прийти в себя. Ладонь девушки невыносимо зачесалась так, словно поразил жуткий зуд, и держать улыбку на лице стало в сто раз труднее. «Вам идет белый цвет?» — Мирт не сводил с девушки глаз. «Что?» — голос Мая звучал отстраненно и слабо. Музыка смолкла, и пара прервала разговор, поблагодарила поклоном за танец и ушла со стихийной танцевальной площадки. В голове Майя уже нарисовала маршрут до ближайшего фуршетного стола за еще одним бокальчиком шампанского. Далее рассчитывала попасть в видимость короля и со спокойной совестью покинуть бал. Но не осуществила еще и первый пункт, как... Король обещал танец любой придворной дамы. Обволакивающий голос зрелого мужчины нагнал девушку в момент, когда та протянула руку к бокалу с манящим напитком. Повезло, что не успела взять в руки бокал, разбила бы от испуга, подумала Майя и только потом обернулась. Королевский травник слегка склонился, вальяжно протянул открытую ладонь в перчатке, поднял голову и показал лицо, которое почему-то расплывалось в глазах девушки, и продолжил: "И я подумал, нужно пригласить ту, что так трепетно отнеслась к моему здоровью". Под конец фразы в голосе послышалась насмешка. Вот только над кем «Девушкой или собой?» Майя приняла приглашение, а сама внимательно разглядывала мужчину из-под полуопущенных ресниц. Нельзя отказать, иначе король будет смертельно оскорблен. Да и, признаться, девушке не терпелось узнать, что же случилось со здоровьем мужчины. Медленная композиция потекла по залу, сыщица усмехнулась и подумала, выбрана ли композиция специально или это везение пожилого джентльмена. Майя склонялась к первому. Тяжелая и уверенная рука совсем не по возрасту и силам легла на спину девушки и тут же придвинула вплотную, вырвав девчачий «Ох!» эх, тактично намекнула Майя на неприличные действия господина. «Не могли бы...» «Не мог!» — резко оборвал Лариус корни, но потом смягчил тон и добавил. «Такая малость, а старику радость!» Опять сыщица кожей почувствовала издевку, что нельзя сказать по тону мужчины. Словно крошечная заноза в пальце, которую ощущаешь, но не видишь. «Вы побледнели», — отметил новоиспеченный королевский травник, даже несмотря на девушку. «Не бледнее вас», — парировала комплимент молодая сыщица, оставаясь на стороже. «Что в этом мужчине не так?» Лариус Корни даже бровью не повел, продолжал уверенно вести в танце. Словно не у него полчаса назад прихватывало сердце, будто молот и полон сил. Спешил даже быстрее мелодии, с трудом подстраивался под медленную музыку и не попадал в ритм. «Вижу, уже оправились», – тонко заметила девушка, затронув интересующую тему. «Не уверен», – бодро возразил королевский травник. «Обещайте держаться рядом в случае, если вдруг поплохеет». «Да что за травник, если у самого с сердцем плохо?» Майя остановилась и пристально посмотрела на мужчину, словно препарировала, но партнер не позволил прервать танец и повел дальше совсем не со старческой силой. Девушка возмутилась. «Ай, поняла! Не обязательно быть таким грубым! Все дело в ваших целебных травках!» Сдавленные смешки раздались со стороны мужчины, и Майя оступилась, споткнулась, а потом садила каблук в его ногу. «Простите, Бога ради!» Девушка тут же отступила, но мужчина даже в лице не поменялся, словно и вовсе не заметила стрия, изрядно помявшая ботинок. Будто носил маску на лице, не дрогнул ни один мускул. Майя зажмурилась, призвала силы люмии на помощь и посмотрела на пожилого джентльмена. Седой осталась лишь одна прядь в темных волосах вместо копны серебристых волос. Размытый силуэт вытянулся, хотя и без того королевского травника сложно назвать низкорослым. Но вот лицо расплывалась и никак не прояснялась, как бы не напрягалась. Но и без этой малости Майя сложила пазл и с каменным лицом возобновила танец, сказав. «Некрасиво с вашей стороны, Триян?» «Неужели?» – невозмутимо переспросил тот, будто его не разоблачили, а всего лишь сказали, что дождя во второй половине дня не будет. «Что именно?» «Ваша часть сделки так и осталась невыполненной». Шаг в танце у Майи стал на удивление четче, движение уверенней. Теперь сыщица бдительно следила за партнером и внутренне собралась, будто танцевала с диким зверем в роли дрессировщицы. Одно неверное движение, и жизнь окажется под угрозой. «Делаю все, чтобы это исправить!» – сквозь личину пожилого джентльмена блеснула самоуверенная улыбка Трияна. Майя моргнула, и вот уже ей пренебрежительно улыбается возрастной партнер по танцу. «Не подумала, что буду рада этой особенности дара, и еще бы научиться контролировать силу подумала Майя. «Позвольте узнать, что именно?» Взывающий к немедленному ответу взгляд девушки, Триян проигнорировал, отвернулся в сторону, не прерывая танца. «Ваш наряд!» – небрежно заметил травник. «Так и знала, это его рук дело!» – воскликнула про себя Майя, а потом решила пойти в банк чтобы выбить правду. «Ваша работа верна? Уж не рассчитываете стать моим женихом?» Девушке было тяжело держать критичный взгляд и использовать дар, поэтому расслабилась внутренне, но внешне осталась натянута, как тетива. «Ха! Вот еще! Просто подготавливаю благодатную почву, чтобы сделать процесс приятным!» Травник рассмеялся и посмотрел, словно на забавную цирковую зверушку. Майя упрямо сверлила взглядом мужчину, пока не затекла шея. Тонкая морщинка залегла между бровями, Но сыщица так и не поняла партию и следующие ходы Трияна. В итоге сдалась и произнесла, покачивая головой. «Не понимаю вас». «Да все просто», – Триян наклонился к уху девушки и прошептал, сразу переходя на «ты», рассчитывая, что никто не услышит. «Выходишь замуж, не нарушая своих моральных принципов, теряешь девственность, а потом я убираю рисунок с твоей кожи приятным способом». Победная улыбка так и сверкала на лице наглеца. Майя замедлила шаг, мысленно запустила в самодовольную физиономию пару блюд, а потом громко рассмеялась. Приложила руку к губам, сдерживая громкие всхлипы веселья, и партнер вынужденно замер напротив, находясь в явном недоумении. Девушка часто-часто заморгала, прогоняя слезы смеха. Выдохнула, рассмеялась еще раз и, наконец, взяла себя в руки. Положила руку на плечо травника и всем видом показала, что готова продолжить танец. Триян неуверенно посмотрел на нее, положил руку Наталье и осторожно повел в танцы по залу. Серьезно? Считаете настолько дорожу репутацией, что побоюсь показаться в невыгодном свете, что ношу с девственностью, будто дочь короля? Считаю. Мужчина повернул голову чуть в бок, словно не доверял ушам, пристально сощурился, смотрел на молодую сыщицу как на оживший эксперимент. Тогда огорчу. Вы ошибаетесь. Майе вдруг захотелось рассказать о прошлом но для такой легкомысленности съела слишком много дегтя. Нельзя никому давать карт в руки. «Думаю, вы просто кокетничаете. Стоит джентльмену в зале ухлестнуть за вами, как сразу забудете о сказанном. Женщина не упустит шанс выскочить замуж». «Да? А потом вы такой красивый тут как тут, верно?» Только необходимость в помощи травника останавливала девушку от немедленного завершения танца. С другой стороны, ей, как молодой сыщице, Хотелось докопаться до истины. «Скажите лучше спасибо за помощь. Я устраиваю вашу личную жизнь», — возразил Триян так, словно девушка нуждалась в поддержке, а без помощи сто лет проходила бы в девках. Сказанное Маю зацепило не меньше шальной пули, попавшей в плечо. С одной стороны, Триян никто, случайный жизненный попутчик, который поможет с познанием дара. С другой, именно слова мужчины умело задевали за живое даже через моральный макжилет. Наверное, сказалась аура неуловимого преступника, загадочного и, что скрывать, интересного. Но язык травника. Девушке хотелось сделать на его основе настой, чтобы травить врагов. Яда хватит с лихвой. «Обязательно поблагодарю», – серьезным лицом кивнула девушка и сосредоточилась на главном. «Как только исполните условия договора, если не ошибаюсь, нас связывает магически закрепленная сделка». «А за устроенную личную жизнь благодарить не будете?» – сказал Триян, невозмутимо ведя в танце. «Нет», – отрезала девушка, приправив слова щепоткой злости. Не сдержалась, мужчина умел раскачать лодку самообладания. «Это еще почему?» Вопрос травника оставил обескураженную Маю с открытым ртом. Но быстро захлопнув его, девушка отзеркалила выражение лица мужчины поднятые в превосходстве брови, многозначительный взгляд, и сказала. «Потому что не предоставлю возможности. Конечно, поздно просить вернуть платью первоначальный цвет, однако прошу больше не вмешиваться в мою жизнь». «Неужели роль любовницы предпочтительней?» Словно съев лимон, скривился мужчина. «Поберегите будущее. Я ролей не исполняю, и уж о няне в вашем лице не мечтаю, тем более о таком, кто лезет под юбку». Все-таки вывел. Девушка с трудом контролировала тон голоса, чтобы не привлечь лишнее внимание. — Ошибаетесь! Вы уже в игре! — шепнул на ухо Триян так, словно провел медиатором по струнам эмоций, задевая все разом. — Думаете, что управляете мной? — Майя нарочно оступилась и наступила мужчине на ногу. — Мелко! — самодовольно хмыкнул Триян и отвел взгляд в сторону. — Опять! Да что он о себе возомнил! гневно подумала Майя, прожигая взглядом дыру. Травник с вызовом посмотрел в ответ, и запоздала девушка поняла, что видит серо-коричневые глаза молодого мужчины. В запале не заметила, как, не напрягаясь, активировала дар, но не удалось даже подумать над этим фактом, как слова Трияна удивили девушку, как грип по весне. И меня не обмануть! Девственниц видно издалека! Тогда советую проверить зрение у королевского лекаря. Музыка танца смолкла, и девушка отодвинулась от партнера. И какая удача, что врач под боком! Вызвать еще разок второй за вечер! Глаза Трияна превратились в щелочки, внутри полыхал огонь, словно в разожженной печи. Майя не догадывалась, что раззадорила дракона, который чудом не вылетел из пещеры, опаляя пламенем. Не прерывая зрительного контакта, Мужчина склонил голову в благодарность за танец. «Не верю», – наконец вынес вердикт. «Сочувствую», – сказала девушка тоном, говорящим об обратном. Потом поправила белоснежное платье и только после этого склонилась, ответно благодаря за танец. «Вы меня совсем не знаете. Выполните быстрее свою часть сделки, и мы сможем с чистой совестью друг друга не замечать, когда столкнемся в коридоре дворца». «Я подумаю». Голос травника стал резок и сух, словно опавший по осени лист. Хотел поймать руку, чтобы запечатлеть поцелуй, но девушка ловко вывернулась, сделав вид, что не заметила движения мужчины. «Сделка!» — напомнила Мая, и пошла прочь, пока этот несносный травник не растоптал в пыль ее самообладание. Вдруг ладонь девушки словно обожгло огнем, и она судорожно сжала кисть, а второй накрыла горящую руку и прижала к груди. Приоткрыв пальцы, чтобы рассмотреть причину неповторимых ощущений, увидела красный круг в центре ладони. В месте, где в доме 2 по улице Моригана травник втер порошок в ладонь. Майя обернулась и встретилась с бесстыжим взглядом Трияна, а в ушах прозвучало «Тут я ставлю условия».